Никого из окружения Арнольда Артур не знал, поэтому примерил личину самого героя Электро. Посадочная площадка находилась в двух кварталах от самого здания Сената. Посадив на ней флайтоп, молодой человек напрягся, потому что все улицы вокруг были забиты военными и напоминали скорее растревоженный улей. Однако после того, как с ним все принялись довольно дружелюбно здороваться, он расслабился. Много чего происходит сейчас на планете и за ее пределами, так что причиной ажиотажа могло стать что угодно. Продвигаться сквозь толпу оказалось непросто, тем более что чуть ли не ежесекундно приходилось сжать крепкие ладони подчиненных Арнольду вояк. Тем временем их количество все увеличивалось. Энджи заметила, что их берут в кольцо, но Артуру об этом говорить не спешила. Наконец, они вышли на площадь перед зданием Сената, которая и вовсе сплошь была забита военными. Какое-то время мнимому Арнольду со спутницей еще получалось продвигаться, Но когда они оказались в центре площади, идти стало невозможно. Со всех сторон стенами стояли люди в военной форме. В полевой надо заметить. «Цельс!» — приказ прозвучал так же хлестко, как слово «нет» в исполнении Грайма. Толпа колыхнулась, и Артур оказался один посреди пустого пространства. А со всех сторон в него целились энергоплети, которые очень эффективны при перекрестном использовании и не нанесут никакого вреда стоящим военным напротив, а только объекту, находящемуся в центре. «Умно!» — успел подумать Артур. «Руки вверх!» — скомандовал кто-то из толпы. Ладони юноше сами собой потянулись вверх и за голову. Он оглянулся, пытаясь выискать глазами Энджи. Вот она стоит за спиной, уперев взгляд в ботинки. В следующий момент поверхность планеты ушла из-под ног.